Посмотрев на проводника, Костриков представил, каким тот мог быть в молодости. Картина выходила своеобразная. Вот я осел я в приграничных районах. Легенду себе изобрел, не подкопаешься. Связь к тому времени здесь была организована правильно. Телеграф-то и в тех краях функционирует. Сигнал дал, через месяц я у двери, иногда и раньше. Но это уж как повезет. Спешки-то никакой не было. С голоду никто не помирал, слежки за моими подопечными не вели, а поручение в банк я вполне спокойно оттуда давать мог. Издешних, прикормленных жуликов, соответствующим образом проинструктировал: Дашь им телеграмму, они выходят в нужное место. Посмотрели, послушали, сигналы нужные срисовали или их отсутствие зафиксировали и ответ мне отбивают за кем смотреть это я им не объяснял надо и все тут а им все равно деньги платят по морде за это никого бить не надобно грабить не нужно дармовой заработок проводник вздохнул сюда тоже выезжал по приказу «Обязан я негласно за агентами присматривать, так что времени на это прилично уходило. Тут все больше сам ножками. Бандитов к этому делу приставлять нельзя. Да вы и сами их видели, понимаете?» Выдержка из рапорта. Таким образом, в результате проведения мероприятий в рамках операции «Школьный звонок» удалось восстановить связь с пятью агентами Генерального штаба русской армии, в настоящее время проходящими службу в вооруженных силах Германии – три человека и Австрии – два человека. Указанные агенты по роду своей деятельности имеют доступ к важной информации, представляющей несомненный интерес как для изучения положения в армиях указанных стран так и для планирования наших дальнейших операций. Соответствующими подразделениями 5-го отдела ГУКБ НКВД проводится систематизация и обработка полученных разведданных. Учитывая большой объем предоставленной информации, к работе были привлечены дополнительные силы, принимая во внимание ваши указания о первоочередности получения данных Именно из этих источников работа наших сотрудников была соответствующим образом переориентирована. В настоящее время все источники в вооруженных силах указанных стран замкнуты на соответствующее подразделение отдела. Одновременно с этим на связь переданы созданные лично источником структуры негласного контроля и связи. Такой принцип создания подобных структур нами ранее широко не использовался и заслуживает всестороннего изучения на предмет использования в работе. Хочу отметить, что источником создан ряд подставных фирм, доходы от деятельности которых направлены на финансирование указанной выше расцветсети. ли сообразным после тщательной проверки Использовать эти источники финансирования в наших целях. Резолюция на рапорте. Какие еще агенты остались на связи у источника? Доложите отдельно, какими суммами мы можем располагать в течение ближайших трех месяцев. Возможность и целесообразность использования указанных средств для активизации наших операций в Испании. Прошу изложить ваши соображения относительно возможности использования переданной источником системы наблюдения. Можем ли мы задействовать их для получения оперативной информации? Если да, то какого рода информацию можно получить? Не освещены ли возможности источника в Китае? Выдержка из рапорта на связи у источника имеются четыре агента высокой квалификации, внедренных по линии дипломатической службы Российской империи. Один из них проживает в настоящее время во Франции, двое в Германии, один в Бельгии. Указанных агентов, согласно полученному ранее указанию, было решено активизировать во вторую очередь, так как сфера их деятельности не связана напрямую с военными вопросами. Процесс их всесторонней проверки и активизации, аналогично тому, как уже было с другими агентами источника, ориентировочно, может занять от 8 до 14 месяцев. Вместе с ними нам будет передана сигнально связная сеть, построена таким же образом, как и в предыдущих случаях. Единовременно с доступных нам счетов в банках, и подконтрольных фирмах, возможно получить от 143 тысяч и до 186 тысяч британских фунтов в различной валюте. При ликвидации указанных фирм и закрытии счетов, что потребует некоторого времени, предположительно до трех месяцев, указанная сумма, может быть увеличена еще на 45 тысяч британских фунтов. Хочу отметить, что при этом в значительной мере будет утрачена, а в ряде случаев и полностью ликвидирована имеющаяся система связи, переданная нам источником. Возможности источников Китая до сих пор не освещены нами до конца, ввиду того, что потребная для такой проверки агентура в указанных местах отсутствует, а из сообщенных им сведений невозможно составить объективную картину. Судя по имеющейся информации, таковые возможности в значительной части основываются на вооруженных группах антисоциальных элементов, на которые источник имеет большое влияние. Следует учесть и тот факт, что практически везде, в созданных им сетях и структурах, отсутствуют лица, разделяющие цели СССР и следующие генеральной линии партии. В своем большинстве эти люди были ранее, а некоторые сейчас являются преступными элементами, что, в свою очередь, не может не сказываться на эффективности их работы. Основным стимулом их деятельности являются деньги. Именно поэтому в случае изъятия средств со счетов и при остановлении финансирования данные структуры быстро прекратят свое существование. Резолюция на рапорте. Прошу вас в кратчайший срок предоставить мне все графики вывода средств из подконтрольных фирм и банковских счетов как в частичном, так и в полном варианте. Рассмотреть вопрос о целесообразности создания дублирующих каналов связи с использованием наших возможностей. Принять меры к ускорению проверки возможностей источников в Китае. В дальнейшей переписке именовать источник кодовым обозначением «Пастух». Начальник 5 отдела ГУГБ НКВД СССР Старший майор госбезопасности Пассов. Рапорт. Направляю вам, согласно указанию в РИО, начальника разведывательного управления РКК, Камдива Орлова АГ, материалы относительно задержания сотрудника разведупра, старшего лейтенанта Морозова, сотрудниками контрразведывательных органов Бельгии. Приложение на 17 листах заместитель начальника отдела разведывательного управления РКК, капитан Колесников. Выдержка из протокола допроса старшего лейтенанта Морозова. Вот в эту комнату меня и завели, руки не связывали, но рядом полицейский стоял и все время на меня глядел. А за дверью их еще несколько человек было. Я уже думал, что, может быть, его стулом ударить да в окно выскочить но посмотрел, а там решетки, в палец толщиной стоять, не сломать. Решил, что надо более удобного случая подождать, не станут же меня все время именно в этой комнате держать. Вопрос. А отобрать у него оружие вы не пробовали? Ответ. Так он безоружный был, только очень здоровенный, такого сразу и не свалить. Вопрос. Как долго вы там просидели? Ответ. Около двух часов. Потом машина подъехала, ее из окна видно было и слышно, как она колесами по щебенке шуршит. Двери захлопали, и кто-то от нее в дом прошел. Вопрос. Сколько их было? Ответ. Человека два или три, из окна не видно, а шаги по щебенке, не очень ты их разберешь. Вопрос. Расскажите, что было дальше? ответ за дверью послышались голоса она открылась и вошло двое мужчин молодой лет тридцати и постарше у старшего уже и волосы седые были сели они напротив и молодой говорит мол как обидно разведчик упасть жертвой шарлатана вопрос так прямо и сказал ответ так Это он немца того в виду имел, уже дюжи хитрым оказался. Вопрос. Об этом мы поговорим позже. Сейчас меня интересуют эти двое. Как я понимаю, они являлись каким-то начальством? Ответ. Сначала я так подумал, а потом прислушался и понял, не местные они. Младший с акцентом говорил, не может такого быть, если он в бельгийской полиции служит. Старший из гостей вообще ни с кем из местных не разговаривал, а между собою они говорили по-английски. — Вопрос. Вы не ошибаетесь? — Ответ. — Фламандский язык с английским я не перепутаю. — И тот, и другой знаю неплохо, да и по-французски говорю хорошо. Нет, эти двое точно не местные, скорее уж англичане. Да и из разговора это было видно. — Вопрос. «Что они вам еще сказали?»